43. -е. Анна осталась одна. Обрадованная свободе движения, она заходила взад-вперед по довольно-таки обширному помещению, энергично размахивая руками. Хотелось размять затёкшие мышцы и разогреть кровь. Свое заточение в плену она поначалу не восприняла как катастрофу. Анна была уверена, что в скором времени она окажется на свободе, что ее друзья найдут способ вызволить ее из подземелья, Поэтому мысли были далеки от ее нынешнего положения. Она собирала крупинки своих знаний во фрагменты пазлов, складывала их, анализировала события, дорисовывала недостающее, и постепенно перед ней стала вырисовываться четкая картина действительности. Анна будто стояла перед огромным холстом и широкой кистью, чистыми красками, без полутонов рисовала ей известные факты а потом смешивала цвета плавными переходами между собой, замыкая все в единую панораму. Девушка подошла к двери, прислонилась к ней спиной и стала рассматривать свое произведение. Итак, все началось еще до ее рождения. Обсерватории Земли зафиксировали непонятное излучение от бета-ворона звезды Крас. Оно было явно искусственного происхождения. На основе расшифровки его кода выросла целая отрасль науки, построенной лабораторией по изучению. Родители Анны волею случая оказались замешаны в этом эксперименте. Созданный учеными вирус, несший генетические изменения, вырвался на волю, заставив родиться несколько десятков детей с разного вида способностями, которые заставили людей задуматься над улучшением человеческой природы. Родители поняли, чем это грозит человечеству в будущем, и попытались восстать. Они бежали с маленькой Анной, решив уничтожить все исследования в этой области. Но по каким-то причинам последнее им удалось сделать лишь частично. Понимая это, они, тем не менее, не уничтожили свою работу. Возможно, что рассчитывали, что найдется более разумное применение открытию. Но понимая, что охотников за знаниями будет много, замаскировали все тщательным образом. И чтобы в дальнейшем при необходимости их дочь смогла завершить начатое, Оставили ей подсказки. Анна, Алексей, Тарас, дети из подземелья Бородина, вороди и даже лабораторные крысы — все звенья одной цепи. Наверняка есть и еще такие, кто уже вырос, но скрывают свои способности от всех, ибо люди в общей своей массе еще не готовы принимать их такими, какие они есть. Гарин-старший, Бородин, Марта-Мария и еще кто-то неизвестный Воспользовавшись сумятицей в стране, безнаказанно присвоили часть трудов целого коллектива ученых, чтобы использовать каждый в своих интересах. Цепочка событий и судеб привели к тому, что есть. И теперь ей, Анне, решать, продолжится эксперимент над человечеством дальше или нет. Девушка на минуту отрешилась от всего, как бы прикрыв нарисованную картину темной вуалью. Затем сдернула ее и дала решительный ответ. Нет. Однозначно нет. Нельзя вторгаться в естественный ход эволюции, если она еще имеет место. И как бы ни было в будущем человечество развито и счастливо, это не стоит страдания даже одного человека, а уж ребенка и подавно. Теперь Анна была уверена на все сто процентов, что последняя точка в этой истории будет поставлена в той географической координате, на которую указывали все подсказки родителей. Что там они найдут, девушка не знала. Да это было и не так уж и важно. Но именно это она и должна уничтожить, дабы эти знания не попали больше к людям. Они еще не готовы применить его в мирных целях. Анна даже догадалась, почему именно дата ее рождения была ключевой в этой опасной игре. Возможно, что так совпало, а возможно, в этом тоже была своя закономерность. Над нашим полушарием Ворон виден в самом своем зените именно этого числа. И именно в этот день с периодичностью в пять лет поступают новые сигналы к Земле от Краза. Нынешний год как раз закрывал пятилетнюю паузу, значит, в этот день и нужный час она должна быть на месте, а преломлятель Грайгитса каким-то образом должен помочь. Для чего? Чем помочь? она не в первый раз задавалась этим вопросом, но ответа пока не находила. Она только сейчас поняла, что свет в комнате потушен, но не придала этому особого значения. Зачем свет тому, кто видит и без него? Но именно сейчас Санна почувствовала дискомфорт. Даже самая черная ночь при плотно зашторенных окнах никогда не была для нее полной темнотой. Каждый отблеск проникал в ее мир, каждый предмет излучал особое сияние, каждый перепад температуры любой поверхности нес информацию для нее. Даже человеческие эмоции и чувства выстраивались зрительные образы, словно напечатанные строки в книге. А здесь — ровное, слабое мерцание стен и словно живой стул с ремнями на подлокотниках в середине комнаты, будто зовущий в свой рабский плен. И еще тишина, оглушительная, звенящая тишина. Анна невольно прислушалась, пытаясь уловить хоть малейший шорох. Хоть бы отдаленно услышать движение воздуха в вентиляционной шахте, топот маленьких звериных лапок или перебежку паука. Какое сейчас время суток, и сколько времени уже находится здесь, Анна не знала. А если она ждет помощи напрасно? Если друзья не придут за ней? Нет, в их верности она не сомневалась, только обстоятельства бывают разными. С ними могло случиться что угодно». А если при попытке ее освободить погибнут все? И друзья, и враги? Вряд ли о её местонахождении Бородин растрезвонил всем, и она обречена остаться здесь одна до скончания своих дней. А не стало жутко. Она снова стала прислушиваться к ощутимой пустоте вокруг. Вот. Что это? Будто кто-то ритмично стучит негромко двойными ударами. Тук-тук. Тук-тук. Что это и откуда? девушка заметалась по своей одиночной камере в поисках источника звука но здесь он звучал с одинаковой приглушенной громкостью тук тук тук тук и еще какой то переливчатый звук слабо донесся откуда то снизу и шипение совсем рядом будто откатилась волна с песчаного пляжа анна остановилась как вкопанная она поняла это стучит ее сердце переливается едва заметными толчками кровь по венам и подает сигналы желудок Сколько времени она не ела. Вдруг перед ней замелькали серебристые точки, постепенно сливаясь в знакомый образ. «Алексей!» — произнесла Анна, и сама напугалась звука своего голоса. Белесая фигура кивнула в знак согласия. «Ты за мной?» «Нет, но я с тобой». Анна не удивилась, заметив, что молодой человек отвечает ей, не шевеля губами, хотя явственно слышала его живой голос. ты все всё-таки далеко?» «Дальше, чем ты думаешь?» Снова неподвижный ответ. «Сколько мне еще здесь быть? Мне страшно», — призналась Анна. «Вечность». «Я умерла?» Эта мысль даже не напугала почему-то. «Мы никогда не умираем». «Кто мы? Ты и я?» Загадочный ответ. Алексей вдруг развернулся спиной к ней и стал уменьшаться в размерах. Анна поняла, что он уходит. «Постой, поговори еще со мной!» крикнула девушка, хватая пустоту руками. «Не держи его!» С другой стороны стояла Ева. «И ты здесь?» Удивилась Анна, но скорее только для того, чтобы завязать разговор. «Нас никого нет в этом мире». Так же молча произнесла девочка с лицом, не выражавшим ничего. «Ничего не понимаю. Объясни!» взмолилась Анна. «Мира нет». Ева развернулась спиной. «Я схожу с ума!» сказала Анна сама себе, следя за исчезающей гостьей. И это тоже ее не пугало. Она даже обрадовалась такому открытию. Может, она и не заперта в комнате на самом деле, а видит все в каком-то бреду? Нет. Голос раздался сверху. Это не безумие. Это начало конца. Над девушкой парила Марта-Мария в удивительно яркой одежде. Потом со всех сторон ее обступили Дима, Вета, Виталик и Иваныч. Последний был единственным, кто проявил эмоции. На глазах его светилась жалость. Друзья чуть ли не закружили хоровод вокруг. Анна почувствовала, что ноги ее стали ватными. Желудок напомнил о себе возмущённой рулады и приступом тошноты. Фигуры вокруг разом исчезли, оставив неясный след догорающей кометы. Где-то здесь под нос с едой, что принес Тарас. Анна разглядела его почти у своих ног. Но есть совсем не хотелось. И она лишь залпом выпила стакан воды, которая показалась ей оглушительно вкусной и с мягким послевкусием мяты. Анна все-таки села на ненавистный стул и схватилась руками за голову. Что это? Неужели галлюцинации? Она читала, что такое случается, если человека на долгое время поместить в полностью звуконепроницаемую комнату. А может, друзья хотят сообщить ей таким образом, что они рядом? Хорошо бы так, иначе Анна точно не ручается за свой рассудок. Время для нее как бы перестало существовать. Не было привычных ориентиров, что наш мозг отмечает подсознательно. Даже в темноте человек ощущает свое тело, чувствует направление. А тут — пустота. Скажи, кто сейчас девушке, что она ходит вниз головой, она бы поверила. Анна всегда, даже измучившись, не могла уснуть, как все, ибо продолжала наблюдать все вокруг, даже не осознавая этого. И мозг был спокоен. А тут была полная неясность, и сколько в таком полубессознательном состоянии Анна просидела, свесив голову на грудь, она не знала. Что-то мягкое и теплое коснулось ее ноги. Анна безо всяких эмоций возрилась на маленького зверька с голым хвостом. Привет! Не раскрывая рта, произнес зверек. Опять галлюцинация, призналась мысленно себе, Анна. Сама ты галлюцинация. Слегка обиделся зверек. Я реально, как никогда, Крыса! произнесла вслух Анна и инстинктивно поджала ноги под стол Опять этот возглас глупого человека, хмыкнула крыса. Я бегаю по всему лесу, выполняя ее просьбу. Всю свою гвардию собрала для этого, а она опять твердит, что я опасна. Да не больше, чем этот стул для тебя. Она оживилась, даже дышать стало как-то легче. Так ты реально? Хочешь, пощекачу тебя хвостом. А еще лучше укушу за ногу. «Не надо». Анна еще дальше убрала ноги. «Пришла сказать, что нашли твою черную птицу. Для этого пришлось договариваться с городскими крысами. А они тупые». «Городскими?» «Не спрашивай. Ты все правильно поняла». «А я где? Разве я не в городе?» Мысли Анны начали проясняться окончательно. «Вот еще! фыркнул зверёк. «Стали бы мы жить в городе, где полно яда и отбросов. Здесь экологически чистая зона». «Так где же я?» Анна была в полном недоумении. «Не знаю, как называют люди это место, но это наш дом в лесу». Анна попыталась оценить новость и степень ее катастрофы. Действительно, почему она решила, что она в городе, в подвале офиса Бородина, куда поехала для контакта с Евой? Она была без сознания и неизвестно сколько, и ее могли увести хоть в Америку. «Стоп. В Америке не могло быть вороде. Значит, это все же недалеко». Вы нашли Вородию и что передали? настороженно спросила Анна. Что и просила, что ты в подвале бородина, хотя не знаю, что такое бородина, но слово в слово. — застонала Анна. Это точно катастрофа. О чем ты мычишь? Крыса любопытно посмотрела ей в глаза. Я не знала, что я в лесу, значит, дала своим друзьям неправильную информацию. — Значит, ждать мне помощи неоткуда, — пояснила Анна и чуть не зарыдала от безысходности. — Я сделала все точно, — покосилась крыса. — Да, конечно. Спасибо огромное, маленький друг. Не знаю, чем отблагодарить тебя, — призналась Анна, спохватившись, что ведет себя невежливо, пусть даже и с крысой. Зверек повёл носом, метнулся к подносу с едой, накрытым большой блестящей крышкой, и нетерпеливо спросил. — Ты это есть будешь? А нет бери что нет, хочешь махнула обреченно рукой анна Загремело железо по бетонному полу ах фррррр. крыса фыркнула от удовольствия а что можно взять бери Возьми, все оставь только бутылку с водой мне анна устало откинулась на спинку стула да Я тут на пир, пир для всей нашей Аравы хватит, хватит восхитился зверек анна задумчиво глянула на поднос На нем возвышалась огромная вареная курица, добрый шмат подкопчённого мяса, колбаса в вакуумной упаковке, целиковые овощи, нарезанная буханка хлеба, фрукты, шоколад и куча конфет. «Он что, думал, я как на курорте буду только жрать и спать?» — спросила Анна себя вслух. «Да тут хватит накормить досыта трех здоровых мужиков и не один раз». И тут ее осенило, видя такой натюрморт. Она ожидала увидеть какие-нибудь бутерброды и пирожки. В лучшем случае обед из фастфудов пластиковой упаковке, а тут. Ее оставили тут одну надолго копченое мясо и нерезанные овощи хранятся дольше, чем выпечка. А 18 число когда? Завтра? Послезавтра? Или уже сегодня? Анна потерялась во времени. Ее изолировали на неопределенное время, чтобы помешать быть в нужное время в нужном месте. Этим все объясняется. Но что они могут без нее? Или врагам известно больше, чем ей? Между тем комната наполнилась жизнью. По какому-то неведомому сигналу появилась неизвестно откуда толпа крыс и, расчленив еду на небольшие куски, сосредоточенно без лишнего шума, утащили в свои кладовые всчитанные считанные минуты. Предводительница снова подбежала к Анне, процокав маленькими коготками. Она смотрела на девушку с неподдельным любопытством, «Скажи мне одно, что такое Бородина?» Несмотря на свое незавидное положение, Анна чуть не рассмеялась. «Это имя такое человеческое. Хм, я так и думала. А почему ты спрашиваешь? Я не была уверена, что правильно поняла тебя тогда. Поэтому, признаюсь, я не называла имени твоей птицы. Я назвала ориентиры, где тебя искать». «Да ты ж моя хорошая!» Вдруг рассмеялась и расплакалась Анна одновременно осознавая, что ей опять подарили шансы веру.